Глава 35. «В пустыне дикой тигра разбудить, у льва голодного отнять добычу, все лучше, чем расшевелить огонь слепого изуверства» — неизвестный автор. Возвратимся теперь к Исаку из Йорка. Усевшись верхом на мула, подаренного ему разбойником, — он в сопровождении двух ёминов отправился в прецепторию Темплстоу вести переговоры о выкупе своей дочери. Прецептория находилась на расстоянии одного дня пути от разрушенного замка Торкелстон, и он надеялся засветло добраться туда. Поэтому, как только лес кончился, он отпустил проводников, наградив их за труды серебряной монетой, и стал погонять своего мула с таким усердием, какое дозволяли его слабые силы и крайняя усталость. Но, не доезжая четырех миль до Темплстоу, он почувствовал себя дурно. В спине и во всем теле поднялась такая ломота, а душевная тревога так изнурила его и без того слабый организм, что лишь с большим трудом дотащился он до небольшого торгового местечка, где проживал еврейский раввин, известный своими медицинскими познаниями и хорошо знакомый Исааку. Натан бен Израиль принял своего страждущего собрата с тем радушием, которое предписывается еврейскими законами и строго исполняется. Он тотчас уложил его в постель и заставил принять лекарство против лихорадки, начавшейся у бедного старика под влиянием испытанных им ужасов, утомления, побоев и горя. На другой день, поутру, Исаак собрался встать и продолжать свой путь. Но Натан воспротивился этому не только как гостеприимный хозяин, но и как врач, утверждая, что такая неосторожность может стоить ему жизни. Исаак возразил на это, что от его поездки в Темплстоу зависит больше, чем его жизнь и смерть. «В Темплстоу!» — повторил Натан с удивлением. Он еще раз пощупал пульс Исаака и пробормотал себе под нос — Лихорадки как будто нет, однако бредит или слегка помешался. «Отчего же мне не ехать в Темплстоу?» — сказал Исаак. «Я с тобою не стану спорить, Натан, что это жилище людей, которые ненавидят презираемых сынов избранного народа, считая их камнем преткновения на своем пути». «Однако тебе известно, что по важным торговым делам мы иногда вынуждены сноситься с кровожадными назарейскими воинами и бывать в прецепториях храмовников так же, как в командорствах ионитских рыцарей». «Знаю, знаю», — сказал Натан. «Но известно ли тебе, что там теперь Лука-Бамануар, начальник ордена или грэсмейстер «Этого я не знал». «Сказал Исаак, по последним известиям, какие я имел от наших соплеменников из Парижа, Бомануар был в столице Франции и умолял Филиппа о помощи в борьбе против султана Саладина. После этого он прибыл в Англию неожиданно для своих собратьей», продолжал Бен Израиль. «Он явился с поднятой рукой, готовый карать и преследовать». Лицо его пылает гневом против нарушителей обетов, произносимых при вступлении в их орден, и сыны Велиала трепещут перед ним. Ты, вероятно, и прежде слыхал его имя? — Да, оно мне очень знакомо, — отвечал Исаак. Язычники говорят, что этот лука-абамануар казнит смертью за каждый проступок против назарейского закона. Наши братья прозвали его яростным истребителем Сарацин и жестоким тираном сынов израильских. Правильно дано это прозвище, — заметил Натан-целитель. Других храмовников удается смягчить, посулив им наслаждение или золото, но бомануар совсем не таков. Он ненавидит сладострастие, презирает богатство и стремится всей душой к тому, что у них называется венцом мученика. Бог Иаков да ниспошлёт скорее этот венец ему и всем его сподвижникам. Этот гордый человек занес свою железную руку над головами сынов Иудеи, как древний Давид над Эдомом, считая убиение еврея столь же угодным Богу, как и смерть Сарацина. Он подвергает хулее и поношению даже целебность наших врачебных средств, приписывая им сатанинское происхождение. Покарай его, Бог, за это. и все — сказал Исаак, — я должен ехать в Темплстоу, хотя бы лик как бы мануара пылал, как горнило огненная, семь раз раскаленная. Тут он, наконец, объяснил Натану, почему он так спешит. Равин внимательно выслушал Исаака, выказал ему свое сочувствие и, по обычаю своего народа, разорвал на себе одежду, горестно сетуя. — О, дочь моя! «О, дочь моя, о горе мне! Погибла краса Сиона! Когда же будет конец пленению Израиля?» «Ты видишь, — сказал ему Исаак, — почему мне невозможно медлить? Быть может, присутствие этого Луки-бамануара, их главного начальника, отвлечет Бриана де Буагельбера от задуманного злодеяния. Быть может, он еще отдаст мне мою возлюбленную дочери веку. — Так поезжай, — сказал Натан бен Израиль, — и будь мудр, ибо мудрость помогла Даниилу даже ворву львином Однако, если окажется возможным, постарайся не попадаться на глаза гроссмейстеру, ибо предавать гнусному посмеянию евреев его любимое занятие и утром, и вечером. Может быть, всего лучше было бы тебе с глазу на глаз объясниться с Буагельбером. Носятся слухи, будто среди этих окаянных назыриян нет полного единодушия, да будут прокляты их нечестивые совещания, и да покроются они позором. Но ты, брат, возвратись ко мне, словно в дом отца твоего, и дай мне знать о своих делах. Я твердо надеюсь, что привезешь с собой Ревекку, ученицу премудрой Мириам, которую оклеветали эти нечестивцы. Целебное действие ее лекарств они называли колдовством. Исаак распростился с другом и через час подъехал к прецептории темплстоу Обитель рыцарей храма была расположена среди тучных лугов и пастбищ, дарованных ордену мирянами благодаря усердию прежнего настоятеля. Постройки были прочные, прецептория была тщательно укреплена что в тогдашние беспокойные времена было не лишним. Двое часовых в черных одеяниях и с на плечах стояли на страже у подъемного моста. Другие, такие же мрачные фигуры, мерным шагом прохаживались взад и вперед по стенам, напоминая скорее привидения, чем живых воинов. Все младшие чины этого ордена носили платье черного цвета с тех пор, как выяснилось, что в горах Палестины завелось множество самозванных братьев, носивших белые одежды, подобно рыцарям и оруженосцам этого ордена, и также выдававших себя за храмовников, но своим поведением навлекших самую позорную репутацию на рыцарей Сионского храма. Время от времени по двору проходил кто-нибудь из рыцарей в длинной белой мантии со склоненной головой и сложенными на груди руками. При встречах друг с другом они молча обменивались медленными и торжественными поклонами. Молчание было одним из правил их устава, согласно библейским текстам. Во много глаголы не «несть спасения и «жизнь и смерть во власти языка». Аскетическая строгость устава, давно сменившаяся распутной и вольной жизнью, снова вступила в свои права под суровым оком бамануара. Исаак остановился у ворот, раздумывая, как ему лучше всего пробраться в ограду обители. Он отлично понимал, что вновь пробужденный фанатизм храмовников не менее опасен для его несчастного племени, чем их распущенность. Вся разница заключалась в том, что теперь религия могла стать источником ненависти и изуверства братьей, а раньше он подвергся бы обидам и вымогательствам из-за своего богатства. В это время Лукаба Мануар прогуливался в садике прецептории, который лежал в границах внешних укреплений, и вел доверительную и печальную беседу с одним из членов своего ордена, вместе с ним, приехавшим из Палестины. Гроссмейстер был человек преклонных лет. Его длинная борода и густые щетинистые брови давно уже посидели но глаза сверкали таким огнем, который и годы не в состоянии были погасить. Когда-то он был грозным воином, и суровые черты его худощавого лица сохраняли выражение воинственной свирепости. Вместе с тем во внешности этого изувера аскетическая изможденность сочеталась с самодовольством святоши. Однако в его осанке и лице было нечто величественное. Сразу было видно, что он привык играть важную роль при дворах монархов различных стран и повелевать знатными рыцарями, отовсюду стекавшимися под знамя его ордена. Он был высок ростом, статин и, невзирая на старость, держался прямо. Его мантия из грубого белого сукна с красным восьмиконечным крестом на левом плече была сшита со строгим соблюдением всех правил орденского устава. На ней не было никакой меховой опушки, но по причине преклонного возраста гроссмейстера его камзол был подбит мягчайшей овчиной, что допускалось и уставом ордена. большей роскоши он себе не мог позволить. В руке он держал ту странную абаку или трость, с которой обыкновенно изображают храмовников. Вместо набалдашника у нее был плоский кружок с выгравированным на нем кольцом, в середине которого был начертан восьмиконечный крест ордена. Собеседник великого сановника носил такую же одежду. Однако крайнее подобострастие в его обращении с начальником показывало, что равенства между ними не было. Прецептор, ибо таково было звание этого лица, шел даже не рядом с гроссмейстером, но несколько позади, на таком расстоянии, чтобы тот мог с ним разговаривать, не оборачиваясь. — Конрад, — говорил гроссмейстер, — Дорогой товарищ моих битв и тяжких трудов, тебе одному могу поверить свои печали, тебе одному могу сказать, как часто с той поры, как я вступил в эту страну, томлюсь я желанием смерти и как стремлюсь успокоиться в лоне праведников. Ни разу не пришлось мне увидеть в Англии ничего такого, на чем глаз мог бы остановиться с удовольствием, кроме гробниц наших братьев под тяжелой кровлей нашего соборного храма в здешней гордой столице. — О доблестный Роберт де Росс! — воскликнул я в душе, созерцая изваяние этих добрых воинов-крестоносцев. «О, почтенный Уильям де Маршалл, отворите свои мраморные кельи и примите на вечный покой усталого брата, который охотнее боролся бы с сотней тысяч язычников, чем быть свидетелем падения своего священного ордена». «Совершенно справедливо», — отвечал Конрад Монтфитчет. «Все это святая истина». «Наши английские братья ведут жизнь еще более неправедную, нежели французские». «Потому что здешние богаче», — сказал гроссмейстер. «Прости мне, брат, если я несколько похваляюсь перед тобой. Ты знаешь, как я жил, как соблюдал каждую статью нашего устава, как боролся с бесами, воплощенными в образе человеческом или потерявшими его» как поражал этого рыкающего льва, который бродит вокруг нас. Всюду, где он встречался мне, я его побивал как рыцарь и усердный священнослужитель, согласно велению блаженной памяти святого Бернарда. «Ут лео семпер фериатур» — сноска, да будет лев, всегда поражаем. И клянусь святым храмом, мое ревностное усердие пожирало мое существо, мое бытие, даже мышцы и самый мозг в костях моих. Клянусь святым храмом, кроме тебя и очень немногих, соблюдающих строгий устав нашего ордена, не вижу я таких людей, которым в глубине души мог бы дать священный титул брата. Что сказано в нашем законе и как они исполняют его? Сказано, не носить суетных украшений, не иметь перьев на шлеме, ни золотых шпор, ни раззолоченных уздечек. А между тем, кто самые большие щеголи, как не наши воины храма? Устав воспрещает делать одну птицу средством ловли другой. Воспрещает убивать животных из лука или арбалета, возбраняет трубить в охотничьи рога и даже пришпоривать коня в погоне за дичью. И что же? Кто как не храмовники, выезжает на охоту с соколами, занимается стрельбой, травлей по лесам и другими суетными забавами. Им воспрещено читать что-либо без особого разрешения настоятеля. Воспрещено и слушать чтение каких бы то ни было книг, кроме тех, которые читаются вслух во время общей трапезы, а между тем они преклоняют слух к пению праздных менестрелей и зачитываются пустыми росказнями. Им предписано искоренять колдовство и ересь, а они, по слухам, изучают окаянные каббалистические знаки евреев и заклинания язычников сарацин. Устав велит им быть умеренными в пище, питаться кореньями, похлебкой, кашей, есть мясо не более трех раз в неделю, потому что привычка к мясным блюдам — позорное падение. А посмотришь... Столы хломятся от изысканных яств. Им следует пить одну воду. А между тем, среди веселых гуляк, сложилась уже пословица «пить как хромовник. Взять хотя бы этот сад, наполненный диковинными цветами из дальних стран Востока. Он гораздо более похож на сад, окружающий гарем какого-нибудь мусульманского владыки, чем на скромный участок земли, на котором христианские монахи разводят необходимые им овощи. Ах, Конрад, если бы только этим ограничивались отступления от нашего устава. Тебе известно, что нам воспрещалось общение с теми благочестивыми женщинами, которые вначале были сопричислены к нашему ордену в качестве сестер. Воспрещалось на том основании, что, как сказано в главе 146 Устава, исконный враг человечества при помощи женщин многих совращал с пути к Царствию Небесному. А в последней главе, служащей как бы краеугольным камнем чистого и непорочного учения, преподанного нам блаженным основателем Ордена, Нам возбраняется даже родным сестрам и матерям нашим воздавать лапзани. «Ут омниум мулиерум фугуантур оскула» — сноска, чтобы избегать поцелую всех женщин. Но мне стыдно говорить, стыдно даже подумать, какие темные пороки гнездятся ныне в нашем ордене. Души благочестивых основателей ордена гуго де Паена, Готфрида де сент и тех семерых, которые прежде других заключили союз, посвятив себя служению храму, их души и в раю не знают себе покоя. Я созерцал их, Конрад, в ночных видениях. Святые очи их источали слезы о грехах и заблуждениях своих собратьев о гнусном и постыдном сладострастии, в коем они погрязли. «Бамануар», — говорили они, — «ты спишь! Проснись! Вот оно, пятно на здании церковном, неискоренимое и тлетворное, как дыхание проказы, с незапамятных времен впитавшиеся в стены зараженных домов». Воины креста, которые должны бы избегать взгляда женских очей, как змеиного жала, открыто живут в грехе не только с женщинами своего племени, но и с дочерьми проклятых язычников, и еще более проклятых евреев. Бо мануар, ты спишь. Встань же и отомсти за правое дело мертви грешников обоего пола, вооружись мечом финиаса. Видение рассеялось, Конрад, но, проснувшись, я все еще слышал брицание их кольчуг и видел, как развивались полы их белоснежных мантий. И я поступлю так, как они повелели мне. Я очищу стены храма, а нечистые камни — рассадник заразы, и я вышвырну вон. — Подумай, преподобный отец, — сказал Монтфитчет, — ведь эта плесень, благодаря времени и привычке, въелась глубоко. — Твои преобразования будут праведны и мудры, но не лучше ли приступить к ним осторожнее? — Нет, Монтфитчет, — отвечал суровый старик. Это нужно сделать резко и неожиданно. Наш Орден в тяжелом положении. Вся его будущность зависит от настоящей минуты. Трезвость, самоотречение, благочестие наших предшественников повсюду создали нам могущественных приверженцев. Наша надменность, наше богатство и роскошное житье восстановили против нас сильных врагов. Мы должны выбросить накопленные сокровища, которые соблазняют великих мира сего. Мы должны отбросить всякую самонадеянность и надменность, потому что она обидна для них. Мы должны искоренить распущенность, которая позорила нас на весь мир. Иначе, попомни мое слово, орден рыцарей храма исчезнет с лица земли и народы не найдут его следов. «Боже, сохрани и помилуй от такого бедствия», — молвил прецептор. «Аминь», — торжественно произнес гроссмейстер. «Но мы должны заслужить помощь Божию. Говорю тебе, Конрад, ни силы небесные, ни земные владыки не могут более терпеть порочность нынешнего поколения». Почва, на которой мы строим свое здание, колеблется. Чем более мы стремимся возвеличиться, тем скорее обрушимся в бездну. Нужно вернуться назад, доказать, что мы верные защитники креста и по своему призванию жертвуем не только своими прихотями и порочными склонностями, но и всеми удобствами, всеми утехами жизни, даже семейными привязанностями и действуем как люди, убежденные в том, что многие радости, вполне законные для других, для нас, воинов, посвятивших себя защите святого храма, незаконны и непростительны В эту минуту на дорожке сада появился оруженосец в поношенном платье. Новички, поступавшие на искус в этот монашеский орден, обязаны были одеваться в обноски старших рыцарей. Он почтительно поклонился гроссмейстеру и молча остановился перед ним, ожидая позволения говорить. — Ну вот, — сказал гроссмейстер, — неприличнее ли выглядит Демиан, облаченный в ризы христианского смирения, в почтительном безмолвии перед своим начальником, чем два дня тому назад, когда я застал его в пестром наряде, прыгающем, словно попугай? — Говори. Мы разрешаем тебе. Зачем ты пришел? Благородный преподобный отец, — отвечал оруженосец, — у ворот стоит еврей и просит дозволения переговорить с братом Брианом де Буагельбером. — Ты хорошо сделал, что пришел доложить мне об этом, — сказал гроссмейстер. — В нашем присутствии каждый рецептор — такой же член ордена, как и остальное братья и не должен иметь своей воли, но обязан исполнять волю своего начальника. Как в Писании сказано, что достигла его слуха, в том и обязан мне послушание. А что касается этого Буагельбера, то нам особенно важно знать о его делах, прибавил гроссмейстер, обращаясь к своему спутнику. «По слухам, это храбрый и доблестный рыцарь», — сказал Конрад. «Это слух справедливый», — сказал гроссмейстер. «В доблести мы еще не уступаем нашим предшественникам, героям креста». Но когда брат Бриан вступил в наш орден, он казался мне человеком угрюмым и разочарованным. Казалось, что, произнося обеты и отказываясь от мира, он поступал не по искреннему влечению а скорее с досады на какую-то неудачу, заставившую его искать утешение в покаянии. С тех пор он превратился в деятельного и пылкого мятежника. Он ропщет, строит козни, он стал во главе тех, кто оспаривает наши права. Он забыл, что власть наша знаменуется все тем же символом креста, состоящего из двух пересекающихся жезлов. Один жезл дан нам как опора для слабых, а другой — для наказания виновных. «Дамиан», — продолжал он, обратившись к послушнику, — «приведи сюда еврея». Оруженосец, низко поклонившись, вышел и через несколько минут возвратился в сопровождении Исаака из Йорка. Ни один невольник, призванный при доче могучего властелина, не мог бы с большим почтением и ужасом приближаться к его трону, чем Исаак подходил к гроссмейстеру. Когда он очутился на расстоянии трех ярдов от него, Бомануар мановением своего посоха приказал ему не подходить ближе. Тогда еврей встал на колени, поцеловал землю в знак почтения, потом поднялся на ноги и, сложив руки на груди, остановился перед храмовником с поникшей головой в покорной позе восточного раба. «Дамиан!» — сказал гроссмейстер. Распорядись, чтобы сторож был готов явиться по первому нашему зову. Никого не впускать в сад, пока мы не уйдем отсюда. Оруженосец отвесил низкий поклон и удалился. «Еврей», — продолжал надменный старик, — «слушай внимательно. В нашем звании не подобает вести с тобою продолжительные разговоры. Притом мы ни на кого не любим тратить время и слова». Отвечай как можно короче на вопросы, которые я буду задавать тебе. Но смотри, говори правду. Если твой язык будет лукавить передо мною, я прикажу вырвать его из твоих нечестивых уст». Исаак хотел что-то ответить, но гроссмейстер продолжал. «Молчать, нечестивец, пока тебя не спрашивают. Говори». «Зачем тебе нужно видеть нашего брата Бриана де Буагельбера?» У Исаака дух занялся от ужаса и смущения. Он не знал, что ему делать. Если рассказать все, как было, это могут признать клеветой на орден. Если не говорить, то как же иначе выручить Ревекку? Бомануар заметил его смертельный страх и снизошел до того, что слегка успокоил его. «Не бойся за себя, несчастный еврей», — сказал он, — «говори прямо и откровенно. И еще раз спрашиваю, какое у тебя дело к Бриану де Буагельберу?» «У меня к нему письмо», — пролепетал еврей. «Смею доложить вашему доблестному преподобию. Письмо к сэру благородному рыцарю от приора Эймера из аббатства в Жорво. Вот в какие времена мы с тобой живем, Конрад» сказал гроссмейстер. Аббат Цестерцианец посылает письмо воину святого храма и не может найти лучшего посланца, чем этот безбожник-еврей. Подай сюда письмо. Еврей дрожащими руками расправил складки своей шапки, куда для большей сохранности спрятал письмо, и хотел приблизиться, намереваясь вручить его самому гроссмейстеру. Но Бамануар грозно крикнул. «Назад, собака! Я не дотрагиваюсь до неверных, иначе как мечом! Конрад, возьми у него письмо и дай мне!» Приняв таким способом в свои руки послание приора, Бамануар тщательно осмотрел его со всех сторон и начал распутывать нитку, которой оно было обмотано. «Преподобный отец!» — сказал Конрад опасливо, хотя в высшей степени почтительно. — Ты и печать сломаешь? — А почему же нет? — молвил Бомануар, нахмурив брови. — Разве не сказано в 42-й главе о чтении писем, что рыцарь храма не должен получать письма даже от родного отца без ведома гроссмейстера и обязан читать их не иначе, как в его присутствии? Он сначала бегло прочел письмо про себя, причем на лице его изобразились удивление и ужас. Затем перечитал его вторично и, наконец, протянув Конраду, ударил рукой по исписанным листкам и воскликнул. Нечего сказать! Хорошая тема для письма от одного христианского мужа к другому, особенно если оба довольно видные духовные лица. «Когда же, — спросил он, торжественно возведя глаза к небу, — когда же, господи, снизойдешь ты на Ниву и отвеешь плевелы от зерна доброго?» Монтфитчет взял письмо из рук начальника и стал читать. «Читай вслух, Конрад! — сказал гроссмейстер. — А ты, — он обратился к Исааку, — слушай внимательно, ибо мы ученим тебе допрос». Конрад прочел вслух следующее. «Эймер, милостью Божию приор цистерцианского монастыря Святой Марии в Жорво, сэру Бриану де Буагельберу, рыцарю священного ордена храмовников, с пожеланием доброго здоровья и обильных даров кавалера Бахуса и дамы Венеры».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 Эймер — приор аббатства Святой Марии, что в Жорво. По скрипту. А твоя золотая цепь недолго у меня погостила. Она досталась ворам и отныне будет красоваться на шее одного из разбойников. Он повесит на нее свой охотничий свисток, которым взывает собак. — Что ты на это скажешь, Конрад? — спросил гроссмейстер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 Что он разумеет под именем новой Эндорской волшебницы? Обратился он вполголоса к своему наперстню. Конрад, гораздо лучше настоятеля, был знаком с условным языком тогдашних любезников, быть может, даже сам когда-нибудь пользовался им.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 Вот такие приманки закидывает он для уловления душ, давая им жалкое продление земной жизни взамен вечного блаженства за гробом. Недаром говорится в нашем святом уставе, да будет лев, пожирающий, всегда пожираем. Восстанем на льва, ополчимся на губителя! Воскликнул он, потрясая в воздухе своим посохом и как бы угрожая нечистой силе. Потом, обращаясь к еврею, он спросил. «Твоя дочь лечит, конечно, нашептыванием, заклинаниями, талисманами и прочими каббалистическими средствами». «Ах, нет, преподобный храбрый рыцарь», — отвечал Исаак. «Лечит она бальзамом, обладающим чудесными свойствами». «А откуда она досталась секреты этого состава?» — спросил Бомануар. — Ее научила премудрая Мириам, — сказал Исаак с запинкой, — мудрая и почтенная женщина нашего племени. — Ага, лукавый еврей! — воскликнул Гроссмейстер. — Это должно быть та самая Мириам, о колдовских кознях которой знает весь мир христианский. При этих словах Гроссмейстер осенил себя крестным знамением. Ее тело было сожжено у позорного столба, и пепел рассеян на четыре стороны. И пусть тоже будет со мною и с моим орденом, если я не поступлю так же с ученицей этой ведьмы, и отучу ее колдовать и своими чарами привлекать воинов святого храма. «Дамиан, гони этого еврея вон, за ворота!» Если он вздумает упираться или возвращаться назад...